Глава четвертая. Идите сюда. э не понял. Байбариан, пока собирали людей в погоню, успел таки переодеться да ополоснуться в своей личной купальне. И вот теперь, на породистом пегом коне, подъезжая к багряным топямов во главе трех сотен брава, марширующих позади аскеров, он первым заприметил выбежавших из леса двух помятых боем с хромающих волкодавов. Одного с перебитыми ребрами до второго без хвоста и уха. А где остальные звери?» Проводив удивленным взглядом припустивших к дулмасу городничий обескураженно обернулся на чуть отставшего Джушукана, которому также выделили скакуна. Помимо брата императора до да Байбариана, все прочее лихое воинство было пешим. На лошадках по непролазной чащебе особо не поездишь, а из города до багряных топей рукой подать. так что решили время на заход в конюшню не тратить. Ты что, и правда рассчитывал, якобы какая-то дюжина собак сможет загнать на деревце чемпиона Кузгара, к тому же вооруженного добрым палашом? Подъехавший принц недовольно рыгнул, осушил бутыль с винишком до дна и отбросил пустую тару в сторону. Дабы ты мог вальяжной походкой подойти со своими бездельниками-стражниками и просто потрясти условный дубок. скоева тебе на башку тут же бешеный варвар и шлепнулся бы, а теперь зрелая груша. — Груши на дубочках не растут, — назидательно пояснил Байбариан прописную истину нетрезвому собеседнику, после чего растерянно возрился на виднеющихся метрах в ста перед ними кромку густого лиственного леса, располагающегося на еле заметной и покатой возвышенности. Но, признаться, план был таков, и ранее он работал безотказно. «Это потому, что раньше со своими псинами ты загонял лишь зайцев, белок да мышей», — пренебрежительно скребился Джушукан. «Рыжий медведь же, то совсем другое дело». Второй в роду мутным взором обозрел окрестности. «Я вот чего не разумею. Где наш малеха, ополоумевший Тысицкий, со своей небольшой ваташкой, что столь дерзко умчался вслед за беглецом? Неужели Ратибор успел уже их оприходовать на перегной?» — Да брось ты! — фыркнул недоверчиво Байбариан. — Там два десятка отборных бойцов. Рыжезады Русич, конечно, хорош, но все-таки он же не бог войны. В этот момент из леса галопом вылетели бесхозные рысаки аскеров из отряда Зелима и опрометью помчались вдогонку за двумя поколиченными и волкодавами к приграничному городу, мимо ошарашенно проводившей их взглядами дружины дулмастов. Джушукан с Байбарианом многозначительно покосились друг на друга. Что, Янта? Подошедший к замершим на месте высокопоставленным господам Улмик, недоуменно присматриваясь, кивнул в сторону чаще. Оттуда, следом за лошадьми столичных гвардейцев, как раз выбежал конь с наездником и неспешно и поскакал к застывшей в напряженном ожидании Аравии Аслямов. Как-то странно этого всадника шатает. нежели это похоже. Альбис, сознание. Но почему все-таки его так дико болтают из стороны в сторону? Никак Зелим? Одежка вроде Тысячника. Не пойму только я издалека, что с ним. Но лошади он явно не правит. Подслеповато прищурясь, седовласый глава стражи Дулмаса, озадаченно хрюкнул и повернулся в полоборота. Курзум! Тут же велел Умек одному из своих подчиненных, шустрому малому лет двадцати. А ну-ка! Слови под усцы да приведи к нам сию чудаковатую клячу. Чего-то тут не так. Очень уж неестественно тысячника плющит. Как? Мертвеца, его раскроили пополам, словно мясник, шмат сала. Мрачно закончил заседу во воеводу Джушукан, начавший трезветь от вида приближающегося к ним скакуна. В этот миг верхняя окровавленная часть туловища всадника державшаяся лишь на честном слове до одних сухожилиях у левого предплечья, от скачки наконец-то оторвалась от тела, и подошеломленные вздохи трех сотен воинов смачно шлепнулась на земь, так и не доехав до поджидающих коняскеров. Перепуганная животинка была шарахнулась в сторону, но рысака быстро поймали да подвели к городничему. Тут же, сдернув смеренно нижнюю часть тулово наследника рода тупсов, благодаря стременам до сих пор умудрившуюся держаться в седле. — Обалдеть! Старый боец Улмик пораженно взирал на упавшие ему под ноги останки. Клянусь, в именем Ахримана нашего Зелима разрубили наискось одним ударом, несмотря на защищавшую его хваленную виферийскую кольчугу. Никогда не видел ничего подобного. Вот эта мощь! Мня уж. Но какой же силищей должен обладать тот, кто так может жахнуть мечом», — прострекотал не менее потрясенный Байбариан. «Ну, слава черному богу, вы, кажись, начали понимать, с кем сейчас нам предстоит иметь дело», — удовлетворенно прокудахнул Джушукан, впрочем, слегка поежившийся от безмолвно взирающего на него темного провала высоченного леса. «Точнее, вам иметь дело, мои дорогие вояки, ибо я за все злато мира не сунусь в эти гиблые дебри». Небезъехидцы добавил про себя братец Диза. В то же мгновение, тревожно закаркавшее на верхушках деревьев неугомонное воронье, возвестило о том, что на окраине багряных топей наметилось некое шевеление. И вот на границе с Чищобой показался виновник всего переполоха — Ратибор собственной персоной. В одной руке у него был окровавленный меч, другая же держала за длинные волосы четыре отрубленные головы убитых им ранее шалмахов. Осы разом пораженно выдохнули. По пояс голый молодой богатырь сражал на повал своим грозным видом любого, что есть, то есть. Чего встали, дермоведы? Всех скопом по большой нужде припекло. И зачем припелехали такой оравой? Ищите, что ли, кого? Ну идите тогда сюда, пёси морды. Неприветливо осмотрев пришедшую по его душу дружину, Наконец, грозно рыкнул опешившим врагам ржеволосый великан, затем швыряя в их сторону отсеченные кочаны воина Зелима. Те, стукнувшись о землю, после коряво покатились, подпрыгивая на кочках по пологому склону, и вскоре замерли прямо перед ватагой оробевших стражников. Зрелище выдалось, прямо скажем, сколь впечатляющее, столь зловещее. Ратибор, между тем, презрительно сплюнул, развернулся, Да не спеша скрылся в дремучей чаще, явно приглашая местных воителей, разбавленных конвоирами Зелима, сопровождавшими дюжи воротников Дулмаз, пойти за ним. Последние побег строптивого руса, проспавшие в городских обаках до да борделях, выжидательно уставились на Джушукана. Получив в ответ утвердительный кивок, напарказившие ослямы, очевидно, чуя за собой вину за невовремя учиненную гульбу, решительно выдвинулись первыми к темнолесью из несмело переминавшегося воинства. Столичные шалмахи наверняка рассчитывали поквитаться за своего командира. Отвечать на неудобные вопросы представителей богатого и влиятельного рода тупсов, как так вышло, что их наследник Зелимпал пал, а башка его убийцы до сих пор не снята с плеч, неразимским гвардейцам очень не хотелось. Набравшись смелости, Следом за норезимцами, во главе с хмурым умиком, неровной цепью осторожно потопали и, поддавшиеся стадному чувству, дыряв своего седого вожака, дулмасские стражи. Они, несомненно, осознали, что нынешний беглец отнить не считав всем предыдущим побегунчикам, на их местные блестители закона, сюрелюканьем, гиканьем, догаканьем, любили устраивать охоту, как на диких зверей. Но общее количество участвующих в травле бойцов по три сотни рыл явно добавила дулмастцам уверенности в успехе. Уж одного-то здоровяка с дюжим завалить. Примерно одинаковые мыслишки с самотошным волчком кружили в непутевых головенках бравых рубак. — А мы тут его обождем, — промолвил открывшему было рот Байбариану Джушукан, на корню пресекая вопрос городничего, присоединятся ли они с ним к развлекухе. — И да, Янта, вели, чтоб с нами осталось три, нет, пять десятков твоих дуболомов, Так мне как-то спокойнее. Это приказ. — Хорошо, принц, как скажете. Байбариан быстро согласился с высокородным гостем, решив тому не перечить, благо сам не горел желанием лезть в багряные топе То-то же, с облегчением крякнул Джушукан, спешиваясь и доставая из сидельной сумки очередную бутылку красного елминского. — Нам тут так-то куда спокойнее будет. Я жить хочу долго и счастливо. «Ведь столько еще не съедено да не выпито!» «Улмик!» — тем часом окликнул начальника городских хватажников Байбариан. «Оставь нам полтинник своих охламонов. Мы с высокочтимым братом императора вас тут подождем. Приказ самого принца!» — поспешно добавил глава Долмаса своему седовласому подчиненному, не особо таясь в ответ умничижительно фаркнувшему в сторону посадника. После чего запрашиваемые пять десятков дружинников — были выделены для охраны изволивших немораться господ. Оставшиеся 250 воинов двинулись в сторону багряных топий, вскоре растворившись в муглистых провалах мрачного чернолесья. Денек явно обещал стать очень богатым на события. Охота началась.